После вечернего выступления виоланта достает скрипку, а Хаффенблэк играет на барабанах. Стелла первой выходит танцевать у костра и кружится до тех пор, пока не начинает спотыкаться. Нелл тянется к руке Чарли, но он качает головой. Она позволяет музыке окружить себя со всех сторон. Над ними среди деревьев мерцают свечи в абажурах, павильоны подсвечены газовыми рожками. Она смотрит на других женщин на Пэйги, которая возится с недавно пойманной белой курицей, на Брунет, которая курит сигару. Потом её взгляд обращается к Тоби. Весь день она тосковала по его прикосновениям, как будто желание существовало где-то вовне, такое же первобытное, как потребность в еде и отдыхе. «Потанцуй, пожалуйста», — снова предлагает она Чарли. «Не хочу. Ты всегда был заводилой в танцах». Она подтягивает колени к подбородку. «У нас дома». «Здесь всё по-другому», — говорит он. В деревне Чарли постоянно находился в центре событий и мог перемолвиться словом с каждым, кто попадался на улице. Но здесь он чужак, которому нет места. Пэгги отбивает ногами барабанный ритм, а Брунет обнимает Стеллу, и они неуклюже вальсируют. «Как ты можешь это вынести?» — спрашивает Чарли. «Что?» — он указывает на её дублет и короткие панталоны — «Все видят тебя такой. Ты выставила себя на обозрение». «Все не так», — говорит она. «Раньше все считали меня чужой? А здесь, по крайней мере, люди восхищаются мною, и я не стыжусь своей внешности. Нет, больше нет». «Я не считал тебя чужой», — она срывает Маргаритку. «Ты замечал мои отметины еще больше, чем я. Ты думал, что можешь защитить меня?» «Это из-за лени». «Думаю, он дразнил меня только потому, что я ему нравилась. Я только потом поняла это». «Ты ему нравилась?» «Однажды он прикоснулся ко мне, просто провел пальцами по моей руке, когда мы остались наедине». «Я не думаю». Она смотрит в ночь, и ярость возвращается, колет булавками кожу головы. «Что это значит?» «Он отрицает ее версию событий, когда она знает, что это правда». «Я хочу, чтобы ты вернулась вместе со мной», — наконец говорит он. «Почему?» «Мне здесь не нравится. Совсем не нравится». Он мнёт травинку между пальцами. «Просто такое у меня чувство». Он берёт её за руку впервые после долгой разлуки. «У меня такое чувство, что с тобой что-то случится, если ты останешься. Этот Джаспер Джупитер смотрит на тебя, как на... Не знаю, в этом есть что-то неправильное». Нелл смеется, хотя у нее тяжело на душе. Она понимает, к чему он клонит, и хочет прервать это, чтобы он не сказал таких вещей, которые она не сможет забыть. «Ты можешь остаться и провести спиритический сеанс». «Перестань!» Его пальцы впиваются в ее ладонь, рот кривится от отвращения. «Пожалуйста!» «Это все они!» Стелла напротив нее хохочет, запрокидывает голову и разевает рот, а Брунет направляет туда струю пунша. Нелл ощущает атмосферу любви и защищенности. Она проводит пальцем по родимым пятнам на запястье. Все эти годы она была отверженной среди односельчан. Чарли тоже повернулся бы к ней спиной, не будь она его сестрой. «Эти люди — моя семья!» — холодно говорит Нелл. «Больше не упрашивай меня!» В ту ночь, пока ее брат спит на полу, она по-прежнему слышит барабанный бой, гремящий у нее в ушах. «У меня такое чувство, что с тобой что-то случится, если ты останешься». Она думает о рисунке леопарда на поводке, о расчетливом, оценивающем взгляде Джаспера, о порезах на плечах от сложенных крыльев. Чарли цокает языком во сне. Ее гнев стихает. Она сожалеет о своей резкости, о выражение его лица, когда она назвала циркачей своей семьей. Что ему оставалось? Он находился вдали от дома и потратил все сбережения ради того, чтобы найти сестру, которая превратилась в нечто иное. Утром Чарли жадно набрасывается на жареную свинину и глотает вареные яйца, держа их между пальцами. Нел помнит голод, камнем лежавший в их желудках, целые голодные годы без мяса, только со скользкими моллюсками и кислыми яблоками, от которых их несло по ночам. На полу ее фургона стоят туфли с золочеными пряжками. На комоде валяется модная шляпка, книги. Она протирает глаза. Она почти забыла об этом. Забыла, сколько ей удалось накопить, меньше чем за месяц выступлений. Пока не передумала, она берет ножик и вспарывает шов на подушке. Изнутри высыпаются банкноты, трехнедельный заработок, к которому она едва прикоснулась. После начала лондонских представлений Джаспер увеличил её ставку до 20 фунтов в неделю. Сначала ей даже не верилось в такие деньги. «Тут почти 60 фунтов», — говорит она, запихивая деньги в холщовый мешок. «Для Америки, после того, как Мэри родит ребёнка. Достаточно для переезда, а на остальное ты сможешь купить немного земли». Он потрясённо распахивает глаза. «Откуда у тебя такие деньги? Мне здесь хорошо платят». «Но так много!» «Пожалуйста, возьми их. Скоро я заработаю еще». Он кивает и сует мешок под куртку. «Ты знаешь, что мы хотели, чтобы ты жила вместе с нами, со мной и Мэри, но ты не верила нам». Она сжимает его руку, поскольку не хочет ничего отрицать, особенно когда он уходит, и, скорее всего, они больше не встретятся. Она смотрит, как Чарли идет прочь. Дорожная сумка перекинута через плечо. Он сдвинул кепку на лоб и, и тёмные вихры торчат на затылке. У выхода из парка он растерянно оглядывается, как заблудившийся ребёнок. Когда она возвращается в фургон, гипсовой статуэтки больше нет. Может быть, он поставит её в своём доме в Америке. Остаётся гадать, будет ли он гордиться ею, скажет ли он людям, что она его сестра. «Мы хотели, чтобы ты жила вместе с нами». Нелл всё утро размышляет об этом. Она думает, правда ли это? Что она может сказать о том, как он охранял ее от односельчан? Как яростно сражался за ее спокойствие, когда все вокруг недолюбливали ее? Или после того, как она отдалилась от родни, расстояние стало реальным? Ленни высмеивал ее не из-за отвращения, а потому что она была привлекательна для него. Или Чарли был прав, и Ленни действительно ненавидел и боялся ее? Теперь она может рассматривать всё под разными углами, пересмотреть историю своей жизни. Но когда она оглядывается назад, то как будто смотрит на жизнь совсем другого человека, и это уже не имеет значения. Джаспер Джаспер наблюдает за братом нел когда тот поворачивает за угол и переходит через улицу с маленькой сумкой, закинутой на плечо. Он был прав, когда пустил его в лагерь, и не позволил работникам вышвырнуть его прочь. Джаспер знал, что она захочет остаться, что она выберет его. Он создал её, он превратил её из невежественной селянки в лунную Нелли, и теперь золото ручьём течёт в его сундуки. Пятьсот фунтов за вечер, иногда больше. Он заходит в новенький фургон, где хранит всевозможные безделушки с изображением самого себя, своей торговой марки. Полки заставлены ювелирными шкатулками, подушечками и перчатками с изображением его лица. Оно нарисовано на тарелках и на коробочках с нюхательным табаком. Его имя начертано на черепаховых гребнях, камеях и сигарных обертках. Он посмеивается, когда перебирает их. Если бы он мог, то начертал бы свое имя на земле, на деревьях, на скалах и цветочных лепестках. Он слышал, как Хаффен Блэк пошутил что лишь птицы небесные свободные от его рекламы. На следующий день он заштамповал буквами «ДЖДЖ» трех почтовых голубей, потом сделал для них общий поводок и выпустил на арену, а толпа взорвалась аплодисментами. После вечернего представления он наполняет тележку кучей этих безделец и катит ее в парк развлечений, где продает пьяным гулякам. «У вас есть подушечки с лунной Нелли?» — спрашивает старая корга и тычет пальцами в его лицо, вышитое на подушке с декоративными кисточками. «Но это я показываю её!» — он разглаживает подушку. «Смотрите, как чудесно это будет выглядеть!» Старуха поджимает губы и отталкивает подушку. «Мне нужна только Нелли!» Он натянуто улыбается и продаёт светскому хлыщу колоду карт с монограммой Джаспера Джупитера. Но даже он не может отрицать, как притягательно Нелл. Разумеется, это радует его, но и начинает раздражать. Он предвидел ее популярность, но не ожидал такого успеха. Что было важно, он не может объяснить причину, каким именно качеством она обладает, какой трюк лежит в основе ее популярности. Толпа замирает, когда она начинает парить в воздухе, печеные каштаны останавливаются на полпути к Ортам — Разумеется, ее движения свободны и непринуждены, как будто она освобождается от чего-то, оставляет свое тело позади. Она каждый раз закрывает глаза, и он задается вопросом, помнит ли она вообще про зрителей. Вероятно, в этом и заключается ее волшебство. В полном отсутствии обмана она настоящая. Но Джаспер понимает, что этот внезапный успех едва ли будет постоянным, Ему нужно разнообразить свою труппу, найти новый номер, который мог бы соперничать с ней. И вот еще одна причина для зрительской любви. Она летает, как и Кар, и они ждут, когда она упадет. В ту ночь, когда он продал несколько зонтиков с изображением ее лица и весь оставшийся запас статуэток, Нелл приснилась ему. Она превратилась в черного паука. Она откладывает яйца вокруг цирковой арены — Тысячи хрупких существ проклевываются наружу и высвобождаются. Миниатюрные воздушные акробаты, канатоходцы, летуны на трапеции. Ее дети разбрасывают паутину. Она начинает захватывать, парализовать и высасывать мух и других насекомых. В ее сети залетают ласточки, ястребы и даже гримасничающая обезьяна. Джаспер вскидывает руки, чтобы объявить об окончании шоу, но она пристегивает его руки к бокам шелковыми лентами, потом щелкает клыками, и шатер взрывается аплодисментами. Джаспер просыпается весь окоченевший. Струйка слюны стекает на подушку из его рта. Он подходит к ее фургону и смотрит, как она спит, на золотистые волосы, разметанные по покрывалу. Он не может ее понять. Если он обнимает ее, как пейги или Брунет, она вывертывается из его объятий. Её робость обезоруживает его. Он не знает, как приручить её».